Глава 25 Выхожу из здания клиники и сразу иду на парковку, где меня уже ждет водитель. Сажусь в салон, и автомобиль двигается с места, вклиниваясь в поток машин по мокрому от только что выпавшего снега асфальту. Мистер Мартин так и не вернулся. С надеждой задаю вопрос водителю. К сожалению, нет, мэм. Откидываюсь на спинку кресла и кладу голову, наблюдая за серым проплывающим пейзажем за окном. Очередной день мучительного ожидания начинает сводить с ума. Уже пошла вторая неделя после отъезда Гэбриэла, а о нем так ничего и не известно. Даже глава охраны не знает, что с ними, и, как и я, не находит себе места, переживая за сына. Единственное, что помогает мне отвлекаться, это работа. Даже не знаю, что было бы со мной, если бы я до сих пор была без дела. Чарли пришлось бы наблюдать за моей нервозностью и постоянным беспокойством. Возвращаясь домой, мне приходится прикладывать титанические усилия, чтобы быть в хорошем расположении духа и не расстраивать сына. Но меня просто съедает чувство страха за Габриэла. Мне снятся нехорошие сны. Я просыпаюсь каждую ночь в холодном поту, я схожу с ума от невидения. Возвращаемся в особняк, и навстречу мне выбегает Чарли, а следом за ним идет Боб. «Мамочка!» Подбегает и обнимает меня за бедра. «Родной мой!» Глажу его по головке. «Как прошел твой день?» Любую с румянцем на милых щечках. «Хорошо. Мы с Бобом сегодня рисовали, смотрели мультики и гуляли в саду». «Какие вы молодцы!» Кидаю взгляд на улыбающегося Боба. «А как у тебя дела?» «У меня тоже все хорошо, сынок. Сегодня твоя мама провела первую после выхода сложную операцию». «Ого! Моя мама самый лучший доктор!» «Спасибо, сынок». Улыбаюсь, тронутая его словами. «Ну что, дружок, передаю тебя твоей лучшей маме?» Обращается к Чарли Боб, подмигнув мне. «Пока, Боб!» Машет ему рукой. «Пока, дружок!» Мужчина уходит, оставляя нас с сыном наедине. «Пойдём, Чарли. Я переоденусь и спустимся в кухню. Я сделаю что-нибудь на ужин. Ты, наверное, еще не кушал? Я не очень хочу есть, мам». «Нет уж, есть нужно. Я не оставлю тебя без ужина». «Ну ладно». Поднимаемся по лестнице, держась за руки и непроизвольно кидаю взгляд на дверь комнаты Габриэла. «Сегодня ночью я случайно заснула в его комнате, когда перед сном зашла, чтобы просто побыть вместе пропитанным его запахом и незримым присутствием». «Мама, когда вернется Гэбриэл?» задает внезапный вопрос Чарли, и все сжимается внутри. «Не знаю, сынок. Надеюсь, что очень скоро». «Я скучаю по нему. Я тоже». Тихо произношу, сглатывая подступивший ком к горлу. Даже ловлю себя на мысли, что неосознанно молюсь за Гэбриэла. Только бы он вернулся к нам. Ему еще предстоит узнать правду о сыне, он просто обязан вернуться. Включая Чарли мультики, пока принимаю душ и переодеваюсь в домашнюю одежду. Выхожу из ванной и замечаю в окне блеснувший свет фар. Подбегаю и вижу три черных, въехавших на участок автомобиля. С замирающим сердцем наблюдаю, как водитель, первый подъехавший, выходит и открывает пассажирскую дверь. Из салона появляется здоровый и невредимый Гэбриэл и сразу направляется ко входу в особняк. Сердце мгновенно срывается в бешеный ритм, тело обдает волной облегчения. Срываюсь с места и выбегаю из комнаты. Бегу к лестнице и замираю у верхней ступеньки, увидев поднимающегося Габриэла. У него ужасно уставший и потрёпанный вид. Коричневые волосы небрежно спадают на лоб, под чёрным пальто мятая рубашка, некогда начищенные до блеска туфли измазаны в грязи. Но самое главное, что с ним все в порядке. Он поднимает глаза, и наши взгляды встречаются. Меня словно ударяет разрядом тока. И я пошатываюсь, когда его бездонные глаза смотрят в мои, заглядывая в самую душу. Достаточно секунды, чтобы ноги понесли к нему. Буквально впечатываясь в сильную грудь, оставаясь на ступеньку выше. Крепко обвиваю руками шею, звучно выдыхаю, зарываясь носом в шею. Я вернулся, как и обещал. Хрипло шепчет губами мне в висок, обнимая в ответ. «Я так боялась, что больше не увижу тебя». Не думал, что когда-нибудь мое безобразное лицо хоть кто-то захочет так видеть, как ты. Оно вовсе не безобразное? поднимая взгляд, посмотрев на лицо, в котором знаю каждую морщинку. Даже это... Легонько прикасаюсь к шраму. Не способно испортить его естественную красоту. Ты единственная, кто не боится моих шрамов. Не боюсь. Наступает секундная пауза, в которой мы безмолвно смотрим друг на друга. Даже не нужно слов. Достаточно просто смотреть на него. Внизу слышны мужские голоса и какая-то возня, портящая весь момент. «Кое-кому будет нужна твоя докторская помощь». Габриэл первым нарушает тишину. «Опять Росс?» направляя взгляд за его спину в холл перед лестницей. «К счастью, не в этот раз, а то Пэрил сошел бы с ума». Наблюдаю, как под плечи двое заводят одного из новых охранников с ранением в ногу. А за ними идет один из наших, держась за перевязанную руку. Чуть в стороне замечаю Росса с Нейтом и главой охраны, которые что-то активно обсуждают. ты все всё-таки убил того человека?» Перевожу взгляд на Габриэла. «Не я, а мои люди. Теперь все закончится?» «Теперь да». «Мне кажется, или вернулись не все?» «Тебе не кажется. Один из охранников погиб. Должно быть, полиция уже нашла его тело, как и тела Хантера и его людей, которые были с ним». «О, боже!» Шепчу только сейчас, понимая весь ужас ситуации. «Ты поможешь раненым?» «Ты мог бы не спрашивать, Габриэл?» «Хорошо, я поднимусь к себе, мне нужно немного отдохнуть. Я приду сегодня к тебе». «Хорошо». Наклоняется и целует меня в губы коротким, но таким ужасно сладким поцелуем, что ноги едва не подкашиваются. Отпустив меня, поднимается вверх по ступенькам. Позже обычного наполняю ванну по просьбе Чарли, чтобы он искупался перед сном. Весь вечер я не смогла уделить ему время занимаясь ранеными, и теперь чувствую себя виноватой перед ним. Он так ждал меня после работы, но мне снова пришлось просить Боба побыть с ним. Я чувствую, что Чарли очень не хватает меня, как и мне его. Мы слишком много времени проводили бок о бока, и наша связь подобна воздуху, который жизненно необходим для дыхания. «Чарли и ванна готова, Зову сына, заплетая волосы в пучок, чтобы не намочить их, если он будет слишком активно плескаться. «Я здесь, мамочка!» Появляется из своей комнаты, держа в руках любимую игрушку в виде кораблика, с которой любит купаться. «Давай мы это снимем». Стягиваю через голову футболку и помогаю снять штаны с бельем. «Забирайся». Помогаю ему залезть в ванну. «Не горячо?» «Нет». Садится в воду и начинает играть с другими плавающими в воде игрушками, которые я разбросала заранее. Сажусь на пол рядом с ванной и тихо наблюдаю за игрой сына. Взгляд падает на розовый шрам по центру его груди, и внутренности болезненно сжимаются. Не представляю, какой была бы моя жизнь без него. Наверное, я никогда не смогла бы стать по-настоящему полноценной. Он и теперь уже его отец – все для меня. Они мой мир, моя вселенная, часть моей души, без которых я не вижу себя в этом мире. «Мамочка, а папа больше к нам никогда не вернется! Из размышлений меня выводит вопрос от сына, и я направляю на него взгляд. Понимаю, что больше не в силах носить эту тайну в себе. И так уж совпало, что Чарли придется узнать об этом первому. Сынок, я должна тебе кое-что рассказать, опускаю взгляд на свои руки. Что? Бред, не твой родной папа. Ты появился в мамином животике еще до моего знакомства с Брэдом. Правда? На меня устремляется удивленный взгляд Кари зеленых глазок. Правда, родной. А кто тогда мой папа? Следуют следующие вопросы, и раздается какой-то звук со стороны моей комнаты. Резко поворачиваю голову и вижу стоящего в дверном проеме Гэбриэла. Сердце пропускает удар, когда, по выражению его лица, я понимаю, что он слышал мое признание: Через 10 минут я жду тебя в своем кабинете. Холодно отрезает и уходит. Наступает тишина, которую нарушает только стук моего барабанищего сердца в ушах: Мой папа Гэбриел! Звучит догадка сына, и я поворачиваюсь, взглянув на него сквозь пелену слез: «Да, сынок. Прости, что не рассказала тебе раньше. Едва сдерживаюсь, чтобы не разреветься при сыне. Мне нужно держаться перед серьезным разговором с его отцом. И, похоже, мне понадобится много сил. Родной, давай я вытру тебя, и ты пока поиграешь в своей комнате. Мне нужно поговорить с Габриэлом. Оставляю Чарли одного и, словно на я иду к кабинету». Не успеваю взяться за ручку, как дверь резко распахивается, и Гэбриэл молча отходит, пропуская меня внутрь. Дверь за моей спиной захлопывается, и я чувствую, как становится трудно дышать. Наблюдаю, как Гэбриэл нервно ходит по кабинету, засунув руки в карман и брюк. Поднимает руку и проводит по волосам, убирая их со лба. «Он мой сын?» Задает вопрос голосом, полным сдерживаемой злости. «Гэбриэл, я...» «Отвечай, Шеррил! Громко кричит, от отчего я вздрагиваю. «Чарли, мой сын?» – повторяет свой вопрос голосом, полным гнева. «Да. Какая же ты лгунья!» – наступает на меня, и я инстинктивно пячусь назад, больно ударяясь спиной о стену. «Ты предала меня, когда призналась в любви, а потом сбежала с другим, будучи беременной моим сыном. Хватает меня за предплечье, сжимая с такой силой, что я охую. Ты предавала меня каждый раз, когда умалчивала о нем, живя в моем доме. Он брызжит яростью, глаза наливаются кровью, лицо искажается, становясь нечеловеческим. «Ты поплатишься за это, Шерил. Я заберу у тебя своего сына». Трясёт меня с такой силой, что моя голова шатается, как болванчик. «Нет». Со всей силы хватаюсь за лацка на его пиджака. «Он мой. Тебе придется убить меня, Гэбриэл. Я не отдам его тебе. Ты отказался от него еще до его рождения, когда уехал от меня, отправившись к своей очередной любовнице». «Ты не имеешь на него никакого права!» «Кто знает, сколько у тебя детей на стороне?» «Разбирайся со своим прошлым дерьмом без меня!» Со всей силы толкаю его в грудь, но он не двигается с места. «Что ты несешь? Кривится словно от отвращения. «Правду. Нелестную правду о тебе, которой со мной любезно поделился твой близкий друг, когда навестил меня сразу после твоего отъезда. Нейт?» «Именно. Я ведь никогда не была для тебя единственной. Признайся, наконец». «Скажи, как умело тебе удалось влюбить меня в себя? Как одурачить наивную и одинокую Шерил?» На место страху приходит всепоглощающая злость за все годы моих страданий и слез. «Что? Что за бред ты говоришь, Шерил?» Отходит от меня, отпустив мои соднящие руки. «У меня никого не было, кроме тебя на тот период. Я жил только мыслями о том, как поскорей снова увидеть тебя. Я вернулся за тобой, как и обещал, чтобы увести и счастливо жить вместе». Но ты исчезла, не оставив после себя и следа. Хозяйка твоей квартиры сказала, что ты уехала с каким-то мужчиной. Кто кого одурачил? Я никуда не исчезала и не было никакого мужчины, Габриэл. Я любила только тебя. Я была вынуждена уехать. Мне отказали в аренде квартиры, а на следующий день уволили из больницы без объяснения причин. Я не видела больше смысла оставаться в этом городе. О беременности я узнала уже, когда приехала в Детройт. Там я и познакомилась с Брэдом, который стал моим утешением после того, что Нейт рассказала тебе. Гэбриэл запинается, начиная с силой тереть свой подбородок, опускает голову и качает её, будто поняв что-то: Иди в мою комнату и не выходи, пока я не вернусь, приказывает твердым тоном: Что? Зачем? Не задавай лишних вопросов, Шерил. Просто делай, как я тебе говорю. На клотящихся ногах иду к двери и скрываюсь в комнате. Обхватываю себя руками, чтобы унять сильнейшую нервную дрожь и остаюсь стоять, не двигаясь с места. «Позовите ко мне Нейта». Слышу за дверью приказ Гэбриэла по внутреннему телефону. Ища опоры, облокачиваюсь спиной о дверь и поднимаю голову к потолку, глубоко дыша.